Глава 34. Побег из города Брюгге. Молнии разрывали ночное небо, поминутно освещая город жутким грохотом в тысячи барабанов. Дождь лил стеной, заливая его вместе с хлынувшей из переполненных каналов водой. Мария с Александром, мокрые с головы до пят, вбежали в свой домик. Там их ждала Регина и, на первый взгляд, незнакомая женщина. Что-то кольнуло в сердце девочки, и она бросилась в объятия этой женщины. «Дана, это ты! Я узнала тебя! Как же давно мы не виделись! Что ты здесь делаешь? А как Яков и Анна? Я так по ним скучаю!» Дана, прижав к себе Марию, целовала её мокрое, холодное от дождя лицо. «Дорогие мои, наконец-то я вас дождалась! Мария, как же ты выросла! Ты стала выше меня, девочка моя! Яков и Анна передают тебе самые добрые пожелания!» Они тоже помнят тебя. Какие вы промокшие, какая ужасная погода. К сожалению, у меня для вас плохие вести. Я приехала несколько часов назад, ещё до этой страшной грозы, и сразу пришла к матушке Регине. Матушка Регина приблизилась к Александру. Её лицо выражало озабоченность. Она протянула ему письмо. Это от Хельгисуэн. Прочтите. Александр мокрыми от дождя пальцами развернул письмо и стал читать вслух. «Дорогая моя сестрёнка Регина, у меня важное известие для моих друзей, нашедших пристанище в твоём благословенном монастыре. Столько лет мы все жили в покое и надежде на дальнейшее тихое существование и уединение, но вчера ко мне в дом пришёл тот самый человек вместе с полицией, и я вынуждена была сказать, что беглая семья, мои дорогие друзья, находится в брюке». Правда, я не назвала адрес их проживания, однако найти их будет несложно, учитывая, что они живут в Брюгге четыре года, и наверняка многие знают их. Этот человек отправился туда. Он найдёт их, это лишь вопрос времени. Я срочно отослала к тебе с письмом мою племянницу Дану. Предупреди Александру и Марию. Скажи, что им необходимо срочно уехать из города. Самое лучшее для них — это Брюссель». Он большой, и там легче раствориться в потоке беженцев, заполнивших город в последние годы. Мой отчим, Марк Розенталь, сдаёт комнаты в самом центре города. Я ему тоже написала, и второе письмо с адресом, оно у Даны, передай Александру. Уверена, Марк Розенталь и его супруга Ирен Розенталь не откажут. Также я его попросила о помощи в поиске работы для Александра. К письму прилагается новый документ «Паспорт», где им остаётся только вписать свои новые имена. Документы печать подлинные, не волнуйтесь. Тут постарался Парис, муж Даны. Он сейчас главный начальник округа по регистрации. С большой болью в сердце узнала из твоего письма о потере Павла и Нины. Передай Александру и Марии мои соболезнования. Моя душа разрывается от боли. Я надеюсь, что в скором времени буду иметь возможность посетить Брюссель и прижать их к моему сердцу. Твоя Хельга Свен. Как гром среди ясного неба прозвучало это известие. Александр и Мария оторопели. «Мария, доченька, надо собираться. Переоденься в сухое платье мамы, оно тебе должно быть в пору. И надень сухие ботинки. Возьми с собой сумку с карандашами и альбом. Ничего из вещей больше не бери. Собраться нужно быстро. Дана, распечатай документ и впиши туда новые имена». Девушка раскрыла ещё один конверт, вынула паспорт, официальный бланк с печатью и подписью, разложила на столе и приготовилась писать. Между тем Мария взлетела на второй этаж и стала живо переодеваться в сухую одежду. Александр прошёл в свою комнату на первом этаже и начал собирать вещи. «А что вписать? Какое имя? Может назвать вас родственниками отца Хельгис Уэн? Розенталь?» Чтобы было слышно на весь дом, громко произнесла Дана. Тут с верхнего этажа послышался голос Марии. «Нет, я теперь Мария Брюгге, только Брюгге!» И девочка, уже одетая в чистую сухую одежду своей матери, стала спускаться по лестнице. Она гордо произнесла. «Я только Брюгге, Мария Брюгге. Это вошло в мою кровь». «Ну, тогда я Александр Брюгге. Пусть будет так», — крикнул из своей комнаты мужчина. Дана красивым каллиграфическим почерком вписала в графе «Отец» — Александр Брюгге и ниже «Член семьи» — дочь Мария Брюгге. Ну вот и всё. Всё готово для отъезда. Гроза стихала, молнии уже не сверкали, только слегка накрапывал дождь. Где-то вдали, на краю чёрного неба, появилась светлая полоса. Александр и Мария вышли из дома. Их ждал междугородный дилижанс, запряжённый двумя лошадьми. За ними, живо семеня, маленькими ножками следовала Дана. Регина попросила их немного подождать и быстрым шагом направилась к своему жилищу. Они распрощались с Даной, пообещав непременно вскоре снова свидеться. Александр и Мария уже сели в дилижанс, а Регина всё не появлялась. Извозчик занял своё место, и дилижанс медленно тронулся. Не успели они подъехать к воротам, как услышали позади голос матушки Регины. Дилижанс остановился — Она, запыхавшись, подбежала к нему и протянула Александру, открывшему дверцу, что-то завёрнутое в тёмную шерстяную ткань. «Александр, возьмите, ведь у вас никогда не было своей, а теперь будет». Мужчина взял свёрток, развернул ткань, и в его руке оказался скрипичный футляр. «Это очень хорошая скрипка. Она давно в монастыре, и на ней никто не играет. Некому. А вам и вашему таланту она ещё послужит». Мария вышла из дилижанса, и они крепко обнялись. «Матушка Регина, если меня будет искать мальчик Алексей, Алёша, передайте ему адрес, где меня найти. Может, он напишет мне». Крупные слёзы покатились из глаз девочки. «Конечно, дорогая моя, передам. Даст Бог, ещё увидитесь». И матушка прошептала на ушко Марии. «Чувствую, когда-нибудь ты вернёшься. Буду рада тебе в любой момент». Ты всегда найдёшь в монастыре свой дом. Прощай, дорогая моя, с Богом. Дилижанс, грохоча по булыжной мостовой, покатился с территории бегинажа города Брюгге в неизвестность.